Лицо же спрятал под длинной косынкой, связав концы узлом на затылке. Рыкнув движком, в пяти шагах позади замер второй тевтонец. Беженцы, все это время наблюдавшие за башмачниками, стали подтягиваться к дороге. «Рива!» – позвал Архип. И когда водила, заглушив движок, выглянул из кабины, приказал «Ты за старшего! С Эндером никого не подпускать! Все слыхали?»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 Архип припомнил свой визит в октагон и пояснение мастера Фёдора, касавшиеся службы на заставе. Жрецы тогда несли её согласно осадному расписанию. По всему было видно, что и в храме теперь особое положение, что даже заграждение на набережной установили, укрепление выстроили, и во всякого, кто нос ближе, чем дозволено к обители сунет, стрелять станут. «Приветствую, жрец. Лавр с тобой?» – начал сходу Архип. Тура удивлённо заломил бровь. Взявшись обеими руками за пряжку на широком ремне, развёл локти в стороны, положив левой на рукоять дубинки, висевшей в петле у бедра, правой на револьвер, торчащий из кобуры. «На кой тебе сдался?» – с вызовом ответил он. «Ну...» – Архип оглянулся на подходящих к заграждению Юла с Козьмой. «Поговорить хотел». «Скажи мне, чего надо, передам». «Да мне особ не к спеху», – глава клана отмахнулся. «Ну, лучше до встречи с Эльмаром, а то по дороге в Капотню не до разговоров будет». Турах мыкнул. «Мы-то в храме остаёмся». Козьма с Юлом бухнули цинк на мостовую, звякнул навесной замок на крышке. «Что внутри?» – жрец мотнул головой на ящик. «Монета», – Архип отвернулся. «Козьма, открой».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 Потом стрельнул глазами в козьму и опустился на корточки. Бригадир покосился на Архипа, тот лишь кистью слегка дернул, мол, пускай жрец делает, что захочет, не суетись. Тура взял одну тюбу, взвесил на руке, поднеся к уху, тряхнул и после промял пальцами обертку из коши, нащупывая монеты. Потом бросил обратно, достал мешочек, где звякнуло серебро, другой в нем тоже прозвенела монета. «И зачем это всё?» – Тура выпрямился, положив ладонь на рукоять револьвера. «Как зачем?» – Архип удивлённо уставился на него. «Наша доля, Ильмару, башмачники в союзе с Орденом, ты будто не знаешь». Жрец не ответил. «Пусть кто-нибудь из монахов людей моих клавру сопроводит», – продолжал Архип, утирая пот с лица. «Чтобы он деньги принял, пересчитал и со старостой запись составил».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 «Или ты в покое Ильмара предлагаешь прогуляться, потом обратно? Оно тебе надо?» Жрец сомневался, но лишь на мгновенье. «Некроз с тобой», – бросил он. «Пошли!» Развернулся и быстро зашагал к храму. Проходя мимо редута, кликнул по имени двоих жрецов-карателей. Один забежал вперед, стащив с плеча винтовку, второй пошел позади башмачников, держа оружие наперевес.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 Там было оживлённо. Пока глава клана шёл к храму, он успел насчитать десять подготовленных к выезду тевтонцев, которые выстроились в колонну перед Северными воротами. Ещё вокруг четырёх машин суетились механики. Тяжёлый самоход с рокотом выкатился из-под навеса и пристроился в хвост колонны. «Да, Орден — это сила!» Архип прикинул численность жрецов в конвое и поёжился, хотя на улице было жарко